Сейчас же он находился в отпуске, и необычное внимание, которое он уделял своему туалету, говорило о том, что доктор Абершоу приехал в Блэк-Дадли не только ради того, чтобы подышать воздухом сафолка. К его собственному удивлению и смущению он влюбился. Влюбился по-настоящему впервые за свои 30 лет жизни. Он сразу же распознал свойственные этому состоянию симптомы, которые как-то незаметно предательски поразили его существо. Однако, будучи в некотором смысле педантом, он решил, следуя своей методичной основательности, снять беспокоящие его эмоции одним из двух возможных в этом случае способов – либо полным разочарованием в своем выборе, либо неизбежной женитьбой. Поэтому, когда его близкий друг Вайет Петри предложил провести уикенд в своем загородном доме, Джордж согласился, заручившись предварительным обещанием, что будет приглашена Маргарет Олифент, предмет его влюбленности. Вайет держал свое слово, и девушка также была здесь, в Благдадли. Джордж вздохнул и принялся лениво размышлять о молодом хозяине замка и всего его поместья. Чудной же, чудной все-таки парень – это Вайет Петри. Из Оксфорда вышло много подающих надежды людей. Некоторые из них уже заняли высокое место в британском обществе. Но вайт был одним из лучших студентов и оказалось большой неожиданностью для всех, что он как-то быстро иссяк, отказался от ожидавшей его блестящей государственной карьеры и замкнулся в конце концов в одиночестве в провинции. Все знавшие его находили это довольно непонятным и припомнили задним числом, что странности в определенной степени проявлялись у него и в годы учебы. Просто по молодости и беспечности, свойственной юному возрасту, не все это замечали. В данный же момент Джордж был более всего благодарен Петри за возможность оказаться вместе с Мэгги и провести с ней веселой компанией уикенд. Господи, какое же у нее красивое личико! И к тому же умница! Нужно побольше пообщаться с ней, узнать ее поближе, а главное выяснить ее отношение к нему, Джорджу. За этими размышлениями его застал удар Гонга, возвещавший о начале обеда. И Джордж поспешил вниз по старинной лестнице, взволнованный, как никогда до сих пор. Каким бы суровым и неприступным не казался Блэк Дадли снаружи, его комнаты поражали роскошью и великолепием, хотя и здесь тоже, как и в парке, явственно проступали следы заброшенности. Но вместе с тем какая-то величавость окутывала эти стены, обшитые темным деревом, картины в почерневших рамах, тяжелую резную мебель из моренного дуба, начисто лишенную полировки. Время практически совсем не коснулось этого замка, Как еще раньше успел заметить Абершоу, в большом зале, как видимо в прежние времена, горели свечи в металлических канделябрах. В их мягком свете все предметы отбрасывали большие странные тени, напоминавшие руки огромного привидения, сбирающегося к дубовому потолку. Многочисленные переходы, широкие галереи и каменные лестницы дополняли картину, столь знакомую по фильмам из времен рыцарства и крестовых походов. Сбегая по лестнице, Джордж принюхался. Во влажном воздухе слабо пахло мясом и жиром. Столовая представляла собой большую комнату с низким потолком, одной из стен, которой полностью занимали витражи. На других стенах висели портреты, написанные в самых разных стилях, словно художниками разных эпох, но все изображенные персонажи демонстрировали любопытное сходство друг с другом. Прямые носы, тонкие губы и, кроме того, какое-то воинственное выражение лица. В большом открытом камине плыл хворост, а на длинном обеденном столе стояли восемь канделябров с зажженными свечами. Когда появился Абершоу, все уже были в сборе и громко болтали. Джордж сразу же заметил медноволосую головку на другом конце стола и мгновенно забыл и губительную сырость, и все таинственное и неприятное, что навевал этот мрачный замок. Мэгги Олифент относилась к тем молодым современным женщинам, которые следят за модой и в то же время ухитряются оставаться непохожими на других. Это была высокая, стройная девушка с четко очерченным бледным лицом, Скорее интересным, чем хорошеньким. Когда она смеялась, ее темно-карие миндалевидные глаза превращались в лучистые щелочки. Но самой большой гордостью Мэгги были волосы цвета меди. Она носила простую короткую стрижку с прямой густой челкой. Джорджу она казалась верхом изящества. За столом их разместили рядом. и Джордж еще раз благодарностью посмотрел на Вайта, как бы отдавая дань его предусмотрительности. Свет свечей на секунду озарил умное, вдумчивое лицо друга, и Джордж внезапно был поражен его сходством с портретами, висевшими на стенах. Тот же прямой и узкий нос, тонкие губы. Вайет Петри выглядел так, как должен выглядеть молодой джентльмен нового типа. Он был образованным и утонченным человеком. И лицо, и каждая линия, и складка одежды неуловимо подчеркивали и подтверждали это. Абершоу продолжал рассматривать его с искренней теплотой и восхищением. Он знал, что Вайетт богат, но его вкусы отличаются простотой. К тому он же он много жертвовал на благотворительность. Конечно же, богатство друга создавало прочную основу для независимости. Вайетт был свободен в выборе деятельности, но, как полагал Джордж, не до такой степени, чтобы отказаться от блестящей карьеры на государственной службе, которую он, вне сомнения, легко достиг бы, если принять во внимание незаурядные данные, способности и талант молодого Петри. И Джордж невольно подумал о том, чего же в конечном счете достиг Вайет. Всего лишь директор средней школы, хотя и признанный специалист по античной литературе и даже поэт. В общем-то, не так уж много подвел итог Абершоу. Да и в личной жизни ему не повезло. Многим его близким друзьям было известно, что он не сторонился женщин, но в последнее время стал избегать их. Поговаривали, что он разочаровался в них, считая, что женщины, как правило, лживы или, по меньшей мере, неискренни. Провернув все это в памяти, Абершоу, тем не менее, согласился с основной характеристикой Вайета, которую разделял уже многие годы. Вайет не просто славный малый, но надежный друг и товарищ, серьезно относящийся к жизни со всеми ее проблемами и радостями.